Отзыв князя Долгорукого не мог относиться ни к царю Федору, ни к царевне Софье. Накануне падения царевны во втором крымском походе полки наземного строя были в исправности. Но дворянство оказало деятельную поддержку матери Петра в борьбе с царевной Софьей, ее стрельцами. И с падением царевны всплыли наверх все эти Нарышкины, Стрешневы, Лопухины, цеплявшиеся за неумную царицу, которым было не до благоустройства государственной обороны. Они, по-видимому, испустили тяготившиеся иноземным строем дворянства на более легкий русский. И комплектование войска Петр застал в полном расстройстве. Прежде солдатские и рейтарские полки, распущенные по домам на мирное время, призывались на службу в случае надобности. Это был призыв отпускных или запасных, бывалых людей, уже знакомых со строй. При формировке Петром армии для борьбы со Швецией такого запаса уже заметно. Полки наземного строя пополнялись двумя способами. Или кликали вольницу в солдаты охотников или собирались землевладельцев, даточных, рекрутов по числу крестьянских дворов. Петр указал писать в солдаты вольно отпущенных холопов и крестьян, годных к службе, и даже дал холопам свободу поступать в солдатские полки без отпуска от господ. При такой вербовки наскоро составленной, наскоро обученной немцами полки новобранцев, по выражению бывшего в Москве в 1698-1699 годах секретаря австрийского посольства Корба являлись сбродом самых дрянных солдат, набранных из беднейшей черни, самый горестный народ по выражению другого иноземца, жившего в России в 1714-1719 годах, брауншвейского резидента Вебера. Подобным же способом составлена была и первая армия Петра в Северную войну. 29 новоприборных полков из Вольницы и даточных по 1000 человек в каждом пристегнуты были к четырем старым полкам, двум гвардейским и двум кадровым. Нарва обнаружила их боевое качество.